Как-то жена стала упрекать Муллун за его бедность. «Если ты религиозный человек, — говорила она, — ты должен попросить денег в молитве. Раз религия — твое занятие, ты, как и все, должен получать за это деньги». «Хорошо, я так и сделаю», — сказал Насреддин. Он вышел в сад и изо всех сил закричал. — О, Господь! Все эти годы я служил тебе безо всякого вознаграждения. Теперь моя жена говорит, что мне следует заплатить. Могу ли я получить сразу сто золотых за службу? В этот момент Скряга, живший рядом с Насреддином, находился на крыше своего дома, пересчитывая свои сокровища. Желая посмеяться над Насреддином, он кинул ему сверху кошелек, в котором было ровно сто золотых динаров. — Спасибо, — сказал Насреддин и поспешил в дом. Там он показал деньги жене, на которую их вид произвел большое впечатление. «Прости меня», — сказала она, — «я никогда по-настоящему не верила, что ты святой, но теперь я в этом убедилась». В течение последующих дней сосед наблюдал, как в доме моллы появлялись роскошные вещи, и его начало одолевать беспокойство. Наконец он решил поговорить с самим насредином. «Знай, друг, что я святой» чего ты хочешь сказал насредин я хочу вернуть назад свои деньги это я окинул тебе кошелек а не бог ты мог быть только исполнителем но о золоте я просил бога а не тебя скряга вышел из себя сейчас пойдем к судье а там разберемся что к чему норедн согласился Когда они вышли на улицу, он сказал скупцу, — Я одет в лохмотье, и если судья увидит меня в таком виде, внешняя разница между нами может склонить его на твою сторону. — Хорошо, — проворчал скупец, — надевай мой халат, а я надену твой. Через несколько шагов на середин сказал, — Ты едешь верхом, А я иду. Если мы так и придем в суд, судья подумает, что дело надо решать в твою пользу. Я и так знаю, кто выиграет дело, независимо от внешнего вида. Садись на моего коня. На средин сел в седло, а сосед пошел сзади. Когда подошла их очередь, скряга все рассказал судье. а что «Ты можешь сказать об этом?» — спросил судья. «Ваша честь, этот человек скуп, а кроме того он постоянно страдает от галлюцинаций. Он просто вообразил, что дал мне деньги именно он. В действительности же они мне были неспосланы свыше, а ему только померещилось, что дал их он». А как ты можешь это доказать? Нет, ничего проще. Его сумасшествие проявляется в том, что он считает, что все принадлежит ему, когда на самом деле все не так. Вот, например, спросите его, кому принадлежит этот халат? Насредин замолчал, указывая на свой новый халат. «Это мой халат!» — закричал Скряга. «А теперь спросите его, на чьем коне?» «Я приехал сюда в суд», — продолжал на середин. «Ты приехал на моем коне», — завопил истец. «Вопрос исчерпан», — сказал судья.